Да, согласился Шалар. Смею вас заверить, Ольга не тупа и не настолько криворука, чтобы не суметь правильно перерисовать даже незнакомые значки с образца, который видит перед собой. Выходит, она рисовала либо по памяти, либо по устному описанию. Смысл, логика. При каком способе общения может быть проще описатель показать, чем передать записку с образцом? По радио машинально откликнулся Харган. Братья в один голос откликнулись: Что такое радио? Откуда у Ольги радио? Послушайте, шли бы вы беседовать в другое место, не выдержал наместник. Я понятия не имею, откуда. Я так просто ляпнул. Вы что, не можете обсудить простые рабочие вопросы без моего участия? Шэлар послушно поднялся, Брат Чань помедлил пару мгновений и последовал его примеру. Наверное, хотел ещё пару десятков вопросов задать, как бедному духу, но решил не нарываться на неприятности. разрешите откланяться. Хором произнесли оба негодника и почти синхронно откланялись. У самой двери советник вдруг остановился, словно что-то забыл, и вот сию секунду вспомнил и торопливо произнёс: "Ах да, вот ещё что. Простите, брат Шай, всего 2 минуты. Я вас сейчас же догоню". Глава департамента застыл в дверях, словно хотел тоже остаться и непременно послушать. Что же такое хотели здесь обсуждать без него? И наверняка осталось бы ждать в кабинете, если бы Харган не сообразил вмешаться. Услышав прямой и категорический приказ ждать в коридоре, бедняга смирился, но уходил так неохотно, словно от него тут намеревались скрыть какие-то сверхважные улики. Плотно закрыв за ним дверь, Шелар быстро и деловито приблизился к столу и в полголоса почти шепотом произнес. «Вам нельзя показываться на глаза повелителю в таком состоянии!» А что я могу поделать, огрызнулся Харган. Заботливые мы какие. Лучше бы что-то полезное посоветовал. Не кричите. С текущим положением дел ничего. Азель должна отбыть сегодня вечером, и приказ повелителя не может быть нарушен. Но ваше личное в этом участке не настолько обязательно, чтобы от него не за было клониться. А как? Сегодня ровно за часа 10 минут до отбытия я должен быть у вас, и нам никто не должен мешать. Если я не являюсь по независящим от меня обстоятельствам любым способом найдите меня и под любым предлогом доставьте или прикажите доставить сюда. Я всё организую. А можно? Я просил вас тише, перебил советник. Братчань подслушивает под дверью. Харган так и не понял причин секретности, но всё же послушно понизил голос. А можно без тайн, хотя бы от меня? Или тебе важно, чтобы я целый день мучился неизвестностью и гадал, что ты ещё придумал? По мне, всё же лучше, чем мучиться теми мыслями, что одолевают вас сейчас. Ну извольте, если желаете. Мы с вами примем по небольшому пакетику одного малоизвестного порошка. Я аккурат к моменту отправки нам сделается очень-очень хорошо. Не нас только чтобы умереть или получить тяжкие последствия для здоровья, но в достаточной степени, чтобы быть не в состоянии куда-либо ехать. Братья забегают, начнут искать отравителя и всячески нас спасать. Истинной причины никто не заподозрит. Делегация отправится без нас. А к следующему сеансу я надеюсь, вы немного оправитесь и придёте в себя. Постой, а почему мы? Думаешь, я тебе не доверяю, и боюсь, что отравишь? Нет. «Поскольку я организатор этого безобразия, мне лучше тоже не показываться на глаза повелителю, ведь он может спросить не то и не так. И поди потом докажи, что я хотел как лучше и что это действительно лучше для всех. Да и в целом так честнее». Харган заколебался. «Господин наместник, — с нажимом произнес Шелар, — не советую вам отказываться. Я всерьез боюсь за вас. В любой момент вы можете сорваться и наделать непоправимых глупостей». И если это произойдёт на глазах у повелителя, последствия будут фатальными для всех, не только для вас. Харган, честно говоря, плевать было на все последствия, но он уже привык прислушиваться к мнению вечно правого и никогда не ошибающегося советника. Да и как не странно, видеть повелителю ему и самому не хотелось ни сегодня, ни через 2 дня, вообще никогда. Хорошо, неохотно кивнул он, если ты считаешь, что так лучше. договорились тогда до вечера. Советник ушёл, и оставшись в одиночестве, Харган вновь погрузился в тягостные и бессмысленные думы. Теперь его даже просидеть по дворцу не тянуло, и он, чтобы занять руки, то переставлял с места на место письменные приборы на столе, то перекладывал бумаги, кое-как за последние пару недель накопилось непостижимое количество, то бесцельно выдвигал и задвигал ящики стола, зачем сам не мог понять. Ящики были почти пусты. В них до сих пор валялись лишь старые вещи Шелара, которые тот забыл забрать или счел мелочным, ради них рыться в столе наместника. Карган ничего туда не добавил. Мало у него было личного имущества, да и то состояло в основном из книг, одежды и магических инструментов, у которых есть свое место, и оно вовсе не в ящике рабочего стола. В девятый или десятый раз, выдвинув верхний ящик, и безучастно скользнув взглядом по нескольким серебряным стаканчикам, которые перекатывались из угла в угол, постоянно задевая тяжелый и неудобный местный пистолет, Харган хотел было задвинуть этот ящик и перейти к следующему, где сиротливо лежали пустая коробка из-под табака и стопка чистой бумаги, затем к нижнему, пустому, затем опять переставить чернильницу, переложить стопку толстых папок на другую сторону стола, выдвинуть в ящики в левой тумбе. Огромные настенные часы неожиданно громко и назойливо принялись отбивать полдень, и их мерное «бам-бам» напомнило наместнику, что время идет и что он должен что-то делать и где-то быть как раз сейчас. Правда, напомнить, где именно, часам было не под силу. Харган выпрямился в кресле и сердито потряс головой, словно таким способом можно было утрясти нужные мысли и вытрясти лишнее. Что-то он совсем расклеился. Неудивительно, что пошли слухи о его невменяемости. Что бы сказали подданные, если бы увидели, как он с отрешённым видом шарит по столу и двигает ящики туда-сюда, особенно если учесть, что ничего достойного внимания в них нет. То есть как? Нет. Окончательно проснувшийся демон рванул левый верхний ящик. Пусто. Не веря своим глазам, он лихорадочно проверил остальные пять. Затем вынул все ящики и проверил, не завалилась ли пропажа за них, хотя кто-то и откони лист бумаги, чтобы спрятаться между ящиками и задней стенкой. Мать богов в пустыне исчезла вместе с лоскутом, в который была завёрнута. В несколько мгновений Харгонатопела пялился на пустой стол и сваленные в кучу ящики. Затем сорвался с места и ринулся прочь из кабинета, на ходу требуя немедленно Вот прямо сидю секунду найти ему советника. Шеллар нашёлся в кабинете главы департамента, где эти братья по разуму, вдоволь натешившись разгадыванием корявой Ольгиной головоломки, успели перейти к обсуждению ещё каких-то шпионско-разыскных дел. И я подумал: если преступник был в перчатках, зачем ему понадобилось протирать ручку и ключ? Как раз и взлагал брат Чань. Это наводит на мысль, что из усыпальницы он вышел уже без перчаток. К примеру, во время убийства или транспортировки они испачкались в крови, и от них пришлось избавиться. Причем он не просто их снял, что мешало снять их позже, а именно оставил внутри. И если хорошенько поискать... «Блестящая идея, братчань!» — с энтузиазмом откликнулся Шелар. Серый туман рассеялся, и верные подданные выжидающие уставились на вздерошенного наместника. «Шелар!» — торопливо выдохнул тот. «Она пропала!» «Кто?» Хоро откликнулись оба, даже беспокойства не скрыли, при встали даже. Харган остановился, вспомнив, что не намеревался обсуждать свою пропажу со всеми подряд, и что глава департамента здесь лишний, то не объяснять же ему теперь сей факт простыми словами. Его и так уже сегодня из кабинета выставили, подумает ещё чего-нибудь не то. Никто, а что, поправил он, дабы хоть частично успокоить Хина, решившего впади, что пропала Азиль. И домикнуть Шелару на истинное положение дел. Я полез в ящик стола, а там пусто. И обёртка пропала или только сама вещь? уточнил деловито советник. И обёртка тоже. Ты не брал? Я из вашего стола, но ну, мало ли вдруг боялся, что я опять каких-нибудь глупостей натворю или в очередной раз забуду её взять. Нет, я набивался всего лишь напомнить вам, чтобы вы не забыли. а контролировать вас подобным способом у меня и в мыслях не было. Вы не могли унести ее в свои покои, в спальню, например? Да нет. На всякий случай все же проверьте. Тот вариант, который пришел вам в голову первым, тоже проверьте. Я не особенно верю в мистические перемещения предметов посредством сновидений, но могло статься, что вы действительно наведывались туда, а однако по какой-то причине этого не помните. Если же оба предположения окажутся неверны... «Значит, кто-то банально пошарил в вашем ящике и прикарманил эту вещицу, возможно, не подозревая о ее истинной ценности, возможно, и с какой-то целью, вряд ли благой. В этом случае я готов лично заняться поисками». «Ладно, подожди, я проверю». И Харган поспешил переместиться в свои покои, оставив советника самостоятельно изобретать объяснение для брата Чаня, который непременно пожелает сунуть свой нос в чужие секреты. При всём его уважении к мнению мудрого брата Шилара, у наместника были несколько иные представления о мистических перемещениях, и поиски он начал с места наиболее вероятного на его собственный взгляд. Наскоро набросив на себя невидимость, он наведался в пустынных храмах и осмотрел алтарь. Как ни обидно, советник оказался прав и на этот раз. Статуетка не вернулась на место. Сон остался всего лишь сном. Я охотно, но тем не менее добросовестно была проверена и вторая версия, предполагавшая, что божий посланник окончательно подвинулся рассветком в состоянии помутнения таскает вещи туда-сюда и потом ничего не помнит. Харган тщательно обшарил спальню, лабораторию, кабинет, даже столовую, в которую не заглядывал уже больше цикла. Единственным утешительным результатом можно было назвать лишь тот факт, что он всё ещё в своём уме, и память его не обманывает. Оставался последний визит, самый неприятный. Кто-то осмелился покопаться в его столе и украсть его вещь. Кем надо быть, чтобы совершить подобное? Бесстрашным наглецом, чокнутым идиотом или напротив, хитрым расчётливым мерзавцем, уверенным в безнаказанности и более того, имеющим на то основание. Умом Харган понимал, что валить все неприятности на ненавистного брата Аркадиуса И в каждой пакости подозревается одна воевола глупа.